Глава 71. Оборачиваюсь, встречаясь с холодными глазами, каца ловит мой настрой за секунду и перестает шутить. Собирается и чувствует напряжение, повисшее в воздухе. Входит и прикрывает за собой дверь, смотрит внимательно. Что произошло, Ривс? Форс-мажор с коулом? Хмурится, обдумывает. Не должно ничего быть, у меня все на контроле. К разговору не расположен, у меня настроение линчевать. Через три дня в Карнеге-холле запланирован сольный концерт певицы Адель. Выдыхает, глаза закатывает. «Я так понимаю, кабинет нуждается в капитальном ремонте из-за неё?» Встречаю змеиный холодный взгляд. «Дмитрий многое сейчас понимает, хитрый и проницательный. Ждет моего ответа. Но я уже основательно выдал себя». Все понял, не дурак. Из-за левых тивах в такое состояние не впадают. Я ее помню, Тигр. Вдруг щурится и выдаёт. На выпускной ты с ней завалился. Выросла девочка. Из-за нее знатно сцепились потом, чуть глотки не поводирали. Конкретно друг друга переломали. Хрен забудешь. Напрягаюсь и так едва сдерживаю своих монстров. Прищуриваюсь, цепкий зеленый взгляд встретив. Просекает все. Спокойно, Ривс, я только по шлюхам. Вот так вот ебать себе мозг ни одной бабе не дам. Сеструхи рыжухи хватает, Достала!» проводит ладонью по горлу. Так малая она ведь еще, удивляюсь. «Чё малая, в Оксфорде учится, третий курс. Заучка, засранка, заноза в заднице. А глаза теплеют, любит занозу свою. Разряжает обстановку МИД, герза хитрая, расслабляюсь немного. Меняет тему, как понимает, что уже остыл немного. Ривс, а ты точно осознаешь, что нехило так подставляешься с девчонкой своей? Через нее тебя достать на раз, особенно сейчас, когда кол в тюряге мечется. У меня обстоятельства непреодолимой силы, кац. Планы меняются. В штанах у тебя непреодолимые обстоятельства. Глазами ядовитыми сверкать в бешенстве. Брат, потерпи еще полгодика. Ликвидируем все последствия и отпускай свое непреодолимое на волю. Хоть сторушенцию из Букингемского приказывай выкрасть. Прикрываю на миг глаза. Не хватало еще и с заклятым другом в рукопашной сойтись для полного кайфа. Видно, Митрий читает нечто, что находит выход и отражается в моем лице, потому что подбирается сразу. Так, я понял, Ривс. Мне спокойствия не видать. Блять, только чутка расслабился. Внимательный взгляд и уже нет весельчака. Расчетливый стратег на глазах появляется, меняется подобно хамелеону. Что я должен делать? Какой план? «Узнай, в каком отеле запланировано провести автопати-концерта. Костьмиляк людей впрягает деньги. Отменяй бронь и перетасовывай так, чтобы она пришла в мой отель». Дмитрий на мгновение замолкает, раздумывает и, наконец, отвечает. «Хорошо, устрою. Надо будет мэра прижом, Закроем чужой отель на санинспекцию. Дальше какие распоряжения?» «Блокируешь два этажа». Перекрываешь входы и выходы, чтобы ни одна крыса не просочилась. Впустим ее. Дальше все. Я сам. «Супер! Мы сейчас похищение мировой звезды обсуждаем, а я все разгребать должен!» Ухмыляется. Ручище на груди крест-накрест заворачивает. Футболка практически лопается на бицухе. «Давай, Кац!» «Я даю тебе задачку на миллион, а ты вертись ужом на сковороде, чтобы ни одна журналюга не пронюхала. Иначе...» Интонация леденеет. «С колом в трубу вылетим и так попадем, что не собрать пазл уже. Мит, кончай базарить, я решений не меняю». Кивает. «Мы с ним во многом похожи». Во взгляде огонек зажигается. Локи любит веселиться и играть на грани. Ухмыляется и зубьями массивными сверкает. Ривс, напомни, я ведь говорил, что ненавижу тебя. Раз, нцать! Отвечаю спокойно, свободен, Кац. 21 февраля, Нью-Йорк, Башня Тайгер Корпорейшн. Перевожу свой взгляд на плазму, висящую в моем новом кабинете. Идет прямая трансляция. Несмотря на дождливую погоду и порывистый ветер, люди толпятся на углу 7-й авеню и 57-й улицы Манхэттена, где располагается один из главных мировых концертных залов «Карнеги-холл». Все мы знаем, что в последнее время Адель взрывает все мыслимые чарты. Ее талант поражает. Редкий случай, когда критики и публика сходятся во мнении. Журналёга, дрожащий под дождем, распинаясь перед камерой, с восторгом обещает о женщине, которую, несмотря ни на что, я считаю своей. Либо этому хмырю дохрена заплатили за подобный репортаж, и он до срочки счастлив, либо действительно по уши влюблён. Конечно, первое не исключает второе. Спасибо, что остаётесь с нами и не переключаетесь. Шоу только начинается жизнерадостно заканчивает мужичок, улыбаясь во все тридцать зуба. «В этом ты чертовски прав, парень», — проговариваю я, наблюдая за заставкой с клипами певицы с необыкновенным пронизывающим тембром голоса. Я вглядываюсь в изображение, мелькающее на экране с жадностью голодающего. Впитываю черты красивой и уверенной в себе женщины. Понимаю, что я до одури хочу ее. Ощущаю эту жажду всем телом, Мне всегда будет ее не хватать. Прикрываю глаза и проговариваю мысленно: "Да, я тот, кто тебя предал, тот, кого можно лишь презирать, и это был единственно правильный выход для тебя, как мне казалось". Встаю и направляюсь к дверям. Выхожу, встретившись взглядом с Катцем. Все готово. Кивок. Выдвигаемся. Ловушка для птички расставлена, и столь желанная добыча скоро окажется в моих когтях. Скоростной лифт и гараж с бронированными машинами. Я не могу пропустить ее концерт. Я иду за тобой, Адель.